«Но я знаю, она ждала вас, так что, пожалуйста, входите и подождите немного». Очевидно, это и была преданная Флоренс. Мы проследовали за ней вверх по лестнице. Распахнув дверь, она провела нас в комнату, превращенную в гостиную, весьма уютную, хотя, возможно, обставленную бедновато. Некоторые из вещей, как я заподозрил, Доставили сюда из Литл Литтлфюртс. Женщина явно гордилась комнатой. «Здесь мило, не так ли?» — требовательно спросила она. «Очень мило», — мягко сказала Джоанна. «Я устроила как могла поуютней. Не совсем то, чего мне хотелось бы. И уж, конечно, не то, что она должна бы иметь. Она должна жить, как полагается, в собственном доме». а не болтаться по комнатам. Я была у нее горничной девять лет. И весьма смахивающая на дракона Флоренс по очереди осмотрела нас обоих укоряющим взглядом. Я утвердился в мысли, что сегодня у нас несчастливый день. Джоанне досталось от Айми Гриффитс и от Патридж, а теперь лекции прочли нам обоим. Джоанна, раздраженная такой несправедливостью, сказала, но мисс Бертон сама захотела сдать дом. Она сама обратилась к агенту. Ей пришлось, сказала Флоренс, и живет она так экономно и осторожно. Но даже теперь правительство не хочет оставить ее в покое, безжалостно требует одного и того же. Я печально покачал головой. «Во времена старой леди денег хватало», — продолжала Флоренс. «А потом все эти бедняжки умерли, одна за другой. Мисс Эмили ухаживала за всеми по очереди. Она просто надорвалась. Она всегда была такой терпеливой и безропотной. Но на нее всякое наговаривали, да еще и беспокойство из-за денег в довершении ко всему». «Акции не приносят того дохода, который должны бы приносить». Так она говорит. «И почему я не должна ей верить, хотела бы я знать? Люди должны бы стыдиться сами себя, обманывать леди вроде нее, которая ничего не понимает в цифрах и не может разобраться во всех этих фокусах». «В общем-то, любой может в этом разобраться», — сказал я. Но Флоренс не смягчилась. Это верно, если человек вполне самостоятелен, но не для нее. Она нуждается в присмотре, и пока она со мной, я намерена как бы то ни было следить, чтобы никто не обманул ее и не огорчил. Я все сделаю для мисс Эмили. И, одарив нас долгим пристальным взглядом, словно пытаясь проследить, чтобы ее мысль проникла к нам в сознание, Преданная Флоренса вышла из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. — Ты не чувствуешь себя кровопийцей, Джерри? — спросила Джоанна. — Я чувствую. Что с нами происходит? — Мы, кажется, здесь не слишком-то к месту, — сказал я. — Меган от нас устала. — Патрич не одобряет тебя, преданная Флоренс не одобряет нас обоих. Джоанна прошептала. — Хотела бы я знать, почему Меган уехала. — Мы ей наскучили. — Не думаю. Хотела бы я знать. — Как ты думаешь, Джерри, может быть, это из-за того, что ей что-то сказала Айми Гриффитс? — Ты имеешь в виду сегодня утром? когда они говорили на крыльце? — Да. Конечно, времени у нее было немного, но... Я закончил фразу. — Эта женщина как бульдозер. Она могла... Открылась дверь и вошла мисс Эмили. Она была розовая, немного задыхалась, и вид у нее был возбужденный, глаза ее были очень синие и сияющие. Она смущенно прощебетала. — О, дорогие, извините! Я опоздала. Я делала покупки, и пирожные в голубой розе показались мне недостаточно свежими. Поэтому я пошла к мистеру Лигону. Я предпочитаю покупать пирожные в последнюю очередь. Тогда можно получить свежайшую порцию только что из печи. Я никогда не покупаю их заранее. Но я так огорчена, что заставила вас ждать. Такая беспардонность с моей стороны.